Глава десятая Самый дорогой Получено три уровня, текущий уровень — восьмой, получено шесть очков характеристик, получено одно очко навыков. Лысый же все так же остался на пятом, и сейчас, было видно, явно расслабился. «Не ожидал, что он сможет такое!» — Игорь первым нарушил повисшую паузу. «Повезло, что он умер еще в полете!» Впрочем, неудивительно идти с такими ранами. Естественно, пошел дополнительный урон, кровотечение. У него не было и шанса. Ну и весь опыт достался тебе, как-никак именно ты ему все это удовольствие организовал, повредив ноги. И это правильно, а мне с пятого уходить пока рано. Тут его голос прервал треск выстрелов. Похоже, второй дозорный нашел нас, последовав на крик, и решил не тратить время на выяснение отношений. Чертовски его понимаю. Вот только лысый от очереди в грудь только отступил на пару шагов. Следующие выстрелы он уже пропустил над головой, в последний момент пригнувшись, и, пользуясь тем, что не потерял равновесие, рванул вперед. Один взмах меча — Я думал, все будет кончено, но в воздух взлетела только одна отсеченная рука. «Убей его!» — яростный крик лысова вбуравился в мой мозг. «Точно, если я не потороплюсь, то наш противник истечет кровью, и опыт достанется Игорю. На негнущихся ногах подхожу к ним и несколькими ударами косы отправляю истекающего кровью парня на перерождение». Еще два уровня, четыре очка характеристик и одно навыков. Но меня больше интересует значок подавления, появившийся в углу обзора, и то, что контроль над телом вернулся ко мне только сейчас. Это явно дело рук Лысова. Но почему он ведет себя, как ни в чем не бывало? Или он считает, что я не должен был ничего заметить? Еще один автомат, броник, заячья лапка на плюс один магической защиты. Все остальное не стоит того, чтобы тратить время. Игорь за пару секунд закончил обыск. А ведь если бы он не отрубил этому парню руку, то оружие бы нам, скорее всего, не досталось. Надо взять на вооружение этот прием. Стоп, не о том думаю». В этот момент взгляд упал на поднятый лысым автомат, и я на автомате просмотрел его свойства. «Автомат АК-47, урон 40, особенность — тихий выстрел. При мастерстве стрельбы уровень второй, первый выстрел по новому противнику производится беззвучно». «Это что еще такое?» «Игорь!» — я решил проверить свое предположение. «А этот автомат какой-то особенный?» «Да нет, самый обычный», — он с сомнением посмотрел сначала на оружие в своих руках, потом на меня. «Не думаю, что сейчас он врет. Получается, я действительно вижу больше, чем остальные люди. И это касается не только их самих, как с возрастом, или оружие, как с особой способностью» но и статусов, как с подавлением, что повесил на меня лысый. Вряд ли он обрадуется, если узнает, что я в курсе, так что лучше молчать. — Не такой уж автомат и сильный, урон всего лишь сорок. Как же тяжело держать себя в руках. — Ну да, — согласился Игорь, — поэтому я и выжил. Если он не пробивает твою броню, то пользы от него мало, Особенно учитывая, что с техникой никакие твои показатели не складываются. А вот будь у меня броня меньше сорока, как у Петровича, издалека, да целая куча пуль за раз, никаких шансов. Но на будущее постарайся запомнить техника для боя со слабыми. Если хочешь чего-то стоить, столкнувшись с серьезным врагом, развивай навыки с настоящим оружием. — Ну вот, сейчас он меня учит жизни, а случись чего, просто прикажет, и я сам отправлюсь на убой. Жуть. По идее, от такого должна помогать моя магическая защита, так что все очки характеристик в интеллект. Клыки, ножи, пули — все это не так страшно, как возможность потерять себя. — Все нормально? — Лысый замер и пристально уставился прямо на меня. — Да, просто немного нервничаю. Не так часто приходилось убивать людей раньше. Игорь довольно хохотнул и плюс тридцать к обману подтвердили, что мою версию событий приняли на веру. — Ладно, пора возвращаться, а то очень скоро тут будут гости. И снова поход по лесу. Несмотря на то, что Лысый выглядел спокойно, он решил сделать круг побольше, чтобы наверняка запутать следы и никого на нашу базу не навести. Когда мы наконец-то перестали наворачивать петли, а решили пройти часть дороги по руслу ручья, я пристроился рядом и решил задать часть вопросов, которые у меня успели накопиться. Конечно, только те, что можно задавать безопасно, без риска для своей дальнейшей судьбы. «Игорь, а почему ты сказал, что все понятно? Ведь он же на тот момент совсем ничего и не рассказал. Ну, по крайней мере, не думаю, что их база была поблизости, как он сказал. Убивать всех подряд рядом с домом, рискуя навести на него и вызывая общую ненависть, это настолько неразумно, что даже будь они совсем идиотами, то не решились бы на такое». Тем более, будь она рядом, это их база, для отдыха было бы логичнее вернуться туда, а они разбили лагерь в лесу. В поход к выходу тоже не верю. На двадцатом уровне, даже с учетом моих знаний, а их, поверь, немного, я понимаю, что это явный провал. Должны же у них были остаться старички в отряде, которые бы просветили. Тут я не выдержал долгой речи и замолчал, переводя дыхание. «Ты еще не учел?» — с ехидцей посмотрел на меня лысый. Прекрасно. После моих спонтанных умозаключений узнать его выводы будет очень полезно. Что их было минимум два отряда. Когда я спрашивал, сколько их, он посматривал не только туда, откуда мы пришли и откуда могла появиться подмога, но и еще в одном направлении. А в целом все очень метко подмечено. Не хватает только знаний о мире. Так, скорее всего, в их отряде действительно нет никого опытного. Я бы предположил, что ученик одного из жнецов нашел поселение, втерся к ним в доверие, убил всех стареньких, прокачал молодняк, а теперь ведет их на убой. Почему, как думаешь, парень был так уверен, что после смерти сразу предупредит своих? «Они несут свои надгробия с собой». Мысль вспыхнула в голове, как молния, приводя в ужас от того, что, скорее всего, ждет этот отряд в ближайшем будущем. — Да! А когда будущий жнец решит, что они достигли своего максимума, то убьет их. Минимум два отряда по десять человек, с каждого будет идти опыт до третьей смерти. А потом еще можно уничтожить их камни, это тоже опыт. Путь жнеца — самый быстрый способ прокачки, о котором я слышал в этом мире. Тут Игорь замолчал, а я попытался представить человека, который способен такое провернуть. Что же должно у него твориться в душе? И сам Игорь. Для чего он появился у нас в отряде? — А кто такие жнецы? Раньше я ни о ком подобном не слышал. — Они... Тут лысый на мгновение замер. «Это те, кто смог ранить или убить своего бога, прежде чем попасть сюда. Они не привязаны ни к какому отряду и обладают странной силой, которая у каждого из них особенная. Я слышал о семи и знаю имена двоих». «Как их зовут?» У меня по телу пробежали мурашки, стоило представить, Какими людьми являются эти семеро, если в первом испытании смогли решиться на такое и воплотить это в жизнь? Кто они на самом деле? Ангелы, решившие уничтожить злого шутника, или дьяволы, приговорившие к смерти абсолютно всех рядом с собой? Говард Хангерс, его особенность в том, чтобы поглощать любые атаки, и Полина Лютова... Это может подчинить себе любой разум. Я не могу сказать, чей ученик сейчас оказался рядом, но он получит свой опыт и уйдет дальше, в лес, туда, где собрались все серьезные игроки. А мы сможем спокойно продолжить развиваться дальше. Пара дней, и самое страшное, что нам будет угрожать, — это засевший на дороге удав. Надо будет только выждать. Такое чувство, что он сейчас... Сам себя успокаивает. Лысый явно отвлекся от дороги, и это не прошло даром. Дно ручья прямо под нашими ногами разошлось в стороны, и мы провалились в подземную каверну. Ледяные стены, падающая вниз вода и поднимающаяся в углу огромная фигура. Скелет, тип 2, элитный, уровень 20, особенность — усиленные кости. Благодаря моей способности я опять смог увидеть дополнительную часть описания, вот только пользы от этого пока немного. Лысый тут же выхватил свой двуручник и связал монстра ближним боем, а я все никак не мог понять, что же делать мне. Даже удары этого психа не могли пробить броню скелета. Несмотря на уже полученный десяток ударов, жизни у того все еще были на уровне ста процентов. И что я тут смогу со своей никчемной косой? Сымитировать удар ослабления? Вот только как объяснить падение моих жизней? Подставиться под удар? Боюсь, я могу его не пережить. К счастью, лысый пока не зовет меня на помощь, но на что он надеется? В этот момент меч Игоря засветился. Первый удар опять не нанес урона, второй тоже. Третий. Жизни скелета упали процентов на пять. А четвертым лысый исхитрился подрубить ему обе ноги. Вот, значит, как выглядит комбо. Серия приемов, где каждый последующий становится немного сильнее. Петрович говорил, что чем больше ловкости, тем длиннее последовательность. Интересно, сколько же ее нужно на четыре удара? «Добьем?» — тут же хищно поинтересовался я. «Нет». Ответ меня немного огорошил. «Мне не нужен опыт, а тебе не справиться с его выносливостью, так что быстро обыщем пещеру и делаем ноги». Покопавшись в куче мусора, из которой выбрался скелет, сейчас неуклюже барахтающийся на спине и пытающийся на одних руках добраться до нас, Лысый довольно крякнул и швырнул мне в ноги какую-то палку. «Тебе повезло!» Тут коса валялась прямо под тебя. Я только сейчас заметил, что у палки оказалось вороненое острое лезвие на конце, до этого совсем незаметное в темноте подземелье. Да уж, это выглядит гораздо серьезнее, чем та поделка, что была у меня до этого. Энлиль, боевая коса, урон 25. Особенность — концентрация заклинаний в точке удара. Это что же получается, если есть оружие с такой способностью, можно учить массовые версии заклинаний, а в бою применять их против отдельных целей? На всякий случай дождусь повышения обмана, чтобы проверить, что дадут мои лечения и проклятия на третьем уровне, но, кажется, мне уже понятно, что я выберу». Краем глаза я продолжал следить за лысом и успел заметить, как он сунул себе в карман небольшую монетку-талисман, еще плюс два к магической защите. Учитывая зайчью лапу, у него ее уже три, а значит, при желании он уже может устраивать небольшие рейды в болото. Получается, если я хочу его исследовать сам, стоит поторопиться. Кстати, интересный момент. Пока Игорь держит новый предмет в руках, я могу видеть его свойства, но стоит ему его надеть, как информация сразу же пропадает. Жаль, было бы интересно посмотреть, что же за вещи надеты на моих соседях по отряду. Потом нам пришлось неплохо постараться, чтобы выбраться наверх, и после такого поход по лесу уже оказался легкой прогулкой. Так что, когда мы добрались до базы, я даже не рухнул без сил, а нашел в себе силу воли, чтобы направиться за едой. Вернее, попытался. Но нас с лысым тут же прибрал к рукам Андрей и засыпал кучей вопросов. Что узнали, есть ли опасность? Выяснив, что дело, скорее всего, в ученике жнеца, он как будто расслабился. Похоже, даже для учеников этих жнецов мы слишком мелкая рыбешка, чтобы тратить на нас время. Это радует. Игорь, Василий, благодарю вас от имени всего отряда. Как же официально, у меня аж челюсть свело. Тогда поступим так. Два дня никто с территории лагеря не выходит. Ждем, пока все закончится. Вася, еще раз, ты молодец. И хорошо, что смог получить десятый уровень. Когда ученик уйдет из окрестностей базы, мы обязательно соберемся все вместе и пойдем в дальний лес. Если станем сильнее, то тогда, возможно, в следующий раз нам хватит сил не только закрыться и выжидать, но даже защитить наш дом. Вежливо киваю. Все, как и прогнозировал Лысый. Нас ждет пара дней спокойствия, которое можно потратить на вопросы. Или, пока меня не припахали работать на благо общества, можно воспользоваться тем, что нас предоставили самим себе, и устроить самоволку на болото. Надо все взвесить. «Васенька, ты же расскажешь нам, что случилось в вашем походе, и как ты так быстро прокачался?» «Этот вкрачивый голос...» Лиса, а за ней пристроились и все остальные новички. Рассказать им правду или воспользоваться случаем и прокачать обман, в случае чего всегда можно будет сказать, что хотел оградить их от опасной информации.